Глава четвертая. Скучная жизнь. На это и ушел весь день. Конечно, не на знакомство со служивцами оно не заняло и пяти минут, а на осторожное мимоходом выведывание, кто где был и что делал в роковой вторник шестого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 этот только и делал что сновал из канцелярии в начальственный черток и обратно наблюдая за лукой львовичем коллежский оцесор вновь подивился тому насколько имя подчас соответствует своему обладателю голова старшего письма сужающаяся кверху и седым хохолком на макушке, в самом деле удивительно напоминала луковку. И интересно было бы взглянуть на родителя этого господина, — подумалось Колежскому асессору. Неужто он походил на льва?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 Сдул с плеча ремингтониста Саринку, — Ландринушка, к вам нечистота прилипла. Ландринов шикнул, Псссс! И молодой человек, хихикнув, грациозно упорхнул. Из примечательного прячет между страниц отрывного календаря зеркальце. Время от времени...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 Калигуле. А ведь кто-то из них, не будем забывать, еще и уподобился Цезарю Борджиа.